«Кого обожаю, того награждаю», — с превеликим отвращением сказал Потрен и плюнул в мою сторону. «Не беспокойся, тебе скучать не придется». Грязище налипло к полу, в палец толщиной, и, конечно же, было скользко. Сержант так грохнулся днем, что корабль качнуло. Да и как было не грохнуться, ежели какой-то мерзавец куска мыла не пожалел, натер пол у его каюты. «Злая шутка, ничего не скажешь». Драить палубу пришлось до позднего вечера. Сама по себе работа не тяжелая, но поскольку мыла у меня не осталось, чистоты пришлось добиваться усердия. Наконец, ползая на коленках, мы столкнулись с Матеасом. — Давай устроим перекур, — предложил я. Вечер выдался прохладный. В эту пору года дыхание европейской зимы достигает даже берегов Африки. Мы уселись рядышком на ступеньках трапа. — Слушай меня, Лимон, — сказал я после короткой паузы. — Кстати, Лимоном я тебя назвал, потому что ты маленький, желтый и кислый, вырви «Хочешь драться?» — грустно поинтересовался он и принялся расстегивать куртку. «Нет, и рад бы поколотить тебя, да себе дороже обойдется». Желтолицей плюхнулся на место. «Вот что я хочу тебе сказать, Матеас. Оставь в покое Альфонса Ничейного». «Его зовут...» «Альфонс Ничейный?» «Ага». Испанец умолк, глубоко затягиваясь сигаретой. «Он не убивал твоего брата». «Вранье!» «Не веришь?» «Тогда слушай». Альфонс очень просил не открывать эту тайну никому, но тебе я открою. Не могу допустить, чтобы два классных парня ни за что ни про что порешили друг друга. И я рассказал ему всю историю про Каталину и про соперничество двух друзей. Он по-прежнему не проронил ни звука, молчание затянулось. Где-то в тумане взревела пароходная сирена, была зябка в промозглом, волглом воздухе стыли руки. «Не дури, парень! Альфонс не из таких, кто способен убить друга». Пусть даже из-за женщины. Хотя в жизни это случается сплошь и рядом. Будь он другой закваски, и тебя пришил бы запросто. В принципе, ему это ничего не стоит. Альфонсу все по плечу. Он сильнее меня, что само по себе большая редкость. Ловчей, проворней, чем я. И хоть не такой начитанный, как я. Котелок у него варит, будь здоров как. Разве тебе не хотелось бы отомстить, если бы убили твоего брата? Что касается моего брата, то я всегда радовался, если он не убивал кого-нибудь. Ну, если бы его кто-нибудь прикончил, я сперва хорошенько разобрался бы, кто прав, кто виноват, а уж потом стал бы помышлять о месте. Ладно, значит, и я разберусь. К нам устремился какой-то тип в белом фартуке и колпаке с поварешкой в руках Кок. «Привет, ребята! Ужинать не желаете?» «Святое небо! Чурбан Хопкинс!» Мы отправились ужинать. Матряс поспешил вперед, а я притормозил Хопкинса, «Все путем. Сперва пошло наперекосяк. Я, видишь ли, вместо уксуса плеснул в похлебку рома. Ну, теперь все в порядке. Я бухнул туда чеснока, а он любой запах отобьет». «Приятные перспективы для голодного человека. Выше голову!» — весело продолжил он, заметив, что я скис. «Главное, ловко затеряться в толпе, тогда никто нас не заподозрит. В каждой роте такая пропасть новобранцев, тут сам черт ногу сломит. Не робей, покуда папаша Хопкинс опекает тебя». — А где наш капитан? — Он тоже в полном порядке, плывет на другом корабле под видом кузнечных дел мастера. — Разве он в этом ремесле смыслит? — Чего там смыслит-то? Невелика премудрость. — Отведай мою стрипню и сам все поймешь. — Выше голову! Оревор! — весело на и он поспешил в камбус. Настроение среди легионеров царило мрачное. Казалось, возмущение вот-вот выплеснется наружу, А все Хопкинс со своей похлебкой. Пропасть, чеснока, чтобы заглушить запах рома, кому это понравится. Сержант счел своим долгом заглотить омерзительное Хлебова, как ни в чем не бывало. Отведав, наконец, кулинарного шедевра Хопкинса, я вынужден был признать, что за свою преданность долгу Патрен достоин самой высокой награды. И лишь один я из всех легионеров знал, почему сержант после миски похлебки так развеселился, что принялся распевать всякие душещипательные песенки. Глава 11. Причалили мы у Дакара. По мнению капитана корабля, учитывая общий наш рядовой состав потерял чуть ли не 22% живого веса. При этом в последние дни Харч несколько улучшился, поскольку Хопкинс исхитрился где-то раздобыть поваренную книгу, он как раз изучал ее, когда я наведался к нему в камбус. Кроме меня никто с ним не разговаривал. «Ну вот что, чурбан!» — начал я. «Дальше так не пойдет». Что суп пригорел сегодня, это еще полбеды. Но каким образом в кофе попала соль? Хороший вопрос. Я аккурат солил редиску для салата, когда какой-то черномазый уронил свою трубку в чан с кофе. Пришлось ее вылавливать. Вот я и нырнул рукой, а рука была облеплена солью.